следующим утром, одетый в строгий черный костюм Джорджо Сагетти, стоял на пороге подземного гаража в особняке, ставшем для него убежищем на время войны. И молча наблюдал, как в ворота мягко вползает глидер копыта. Машина остановилась. Рэнди поспешно выбрался из нее, обежал спереди, открыл одну из задних дверей и подал руку доставленной пассажирке. Когда женщина вылезла из глидера, Он оставил ее на попечении своих телохранителей и торопливо зашагал к хозяину. Все в порядке, босс», — доложил копытом. «Заложник у нас». «Обыскали?» — поинтересовался Сагетти. «Проверили на наличие жучков?» «Конечно, босс», — осклабился Рэнди. все чисто». «Хвоста нет». Сагетти не отрывал задумчивого взгляда от женщины. Обежайте, босс». Тем временем женщина, оглядевшись, направилась прямиком к главе клана. Стоявшие рядом с ней охранники Рэнди деликатно попытались задержать ее, но копыта замахал на них руками. Заложница подошла к Сагетти и остановилась перед ним. «Здравствуй, Джорджо», — проговорила она. «Здравствуй, Аманда». Бесстрастно отозвался Сагетти. «Сколько же лет мы не виделись». 26 шесть с половиной». О -о -о! мафиозный босс поднял бровь. «Ты видишь учет? «Нет, просто я знаю точную дату нашей последней встречи, потому что ты признался мне в любви как раз на мой день рождения, помнишь?» «Да», — хладнокровно ответил Сагетти, после чего мистер Колхейн-старший запретил нам встречаться. «А потом, когда он умер...» «А потом было уже слишком поздно. Я уже была замужем. Она невесело улыбнулась. Глупо получилось, да?» «Глупо, да». Сагетти стоял, набычившись, из-под лобья разглядывая женщину. «Почему Сайрус вдруг прислал тебя? Откуда такая щедрость? Ведь вначале речь шла только о его племяннице». Аманда пристально посмотрела на Сагетти, и мафиозный босс вдруг смешался. «О, прости, это же твоя дочь». «Именно так», — кивнула Аманда. «И я ее не пустила. Я поставила ультиматум, либо еду я, либо пусть ищет себе других заложников». И он согласился, хотя я очень много значу для него. Гораздо больше, чем моя девчонка. И, кстати, он в курсе наших с тобой былых взаимоотношений. Он самый лучший брат на свете, и я не могла от него этого скрыть. Да уж, пробормотал Сагетиан, ты идеальный заложник. Ни одна страна не допустит, чтобы тебе был причинен вред. Неловко топтавшийся неподалеку от них Рэнди Копыта деликатно кашлянул. «Босс, прошу прощения», — проговорил он, — «вам уже пора. Проводите, леди, в ее апартаменты». «Прости, Аманда», — сказал Сагетти, — «мне нужно ехать, чтобы разрешить возникшее между мной и твоим братом недоразумение и остановить эту кровопролитную бойню. Но когда я вернусь, надеюсь, что у тебя найдется часок-другой для беседы, прежде чем ты нас покинешь». «Ух, мальчишки», — покачала головой Аманда Колхейн, — «все бы вам играть в войнушку». «Дьявол!» – пробурчал Джо Стрелок, скривился, схватившись за живот. «Что, ман, опять?» – сочувственно поинтересовался Кувалда. «Ага!» – только и смог выговорить Джо, явно переживая мучительный спазм. С самого утра у Стрелка прихватило желудок. Он пил укрепляющие ничего не ел, старался лишний раз не раздражать бунтующий кишечник, но все было напрасно. Каждые пятнадцать минут ему приходилось возвращаться в туалет. Кувалда искренне сочувствовал приятелю, но ничем не мог облегчить его страданий. Самым обидным было, что в тот день Джо Стрелок и Кувалда, которого, как выяснилось, на самом деле звали Стивом, находились на боевом дежурстве в баре «Очаг на башне». В их задачу входило организовать оборону в случае нападения Сагетти и продержаться до прибытия основных сил. Однако Джо, похоже, сегодня был совершенно небоеспособен. «Опять пошел к белому другу?» — спросил Кувалда, глядя, как Стрелок с мученическим выражением лица поднимается из-за стола. «К нему, родимому!» Выйдя из помещения для охраны, Стрелок двинулся по коридору, между подсобными помещениями к туалету для персонала. Когда он заперся в кабинке, гримаса страданий сползла с его лица, как воск в пламени свечи. Посмотрев на себя в зеркало, Джо быстро опустил крышку унитаза. Наступил на нее, затем дотянулся до прямоугольного окошка под потолком и открыл его. Пахнуло уличным зноем. Ухватившись за нижний край рамы, стрелок профессионально и быстро подтянулся на руках, протиснул свое тело в узкий оконный проем и мягко спрыгнул уже по ту сторону стены. Быстрым шагом, миновав пару проходных дворов, счет сейчас шел на минуты, но бежать было нельзя, чтобы не привлекать внимания. Джо открыл дверцу припаркованного у тротуара Глидера и забрался на переднее сиденье. За штурвалом сидел Кенни Бампер. Они обменялись коротким рукопожатием, и Глидер на максимальной скорости взмыл в небо. Менее чем через две с половиной минуты в стоявшую на отшибе многоэтажку в районе Спрингфилд вошел неприметный человек в форменной одежде и синем кепе сантехника. Предъявив консьержке свое удостоверение, он беспрепятственно поднялся на лифте на последний этаж, а затем пешком еще наполовину лестничного пролета к железной двери, которая вела на чердак. Ключа у сантехника не было, но он вполне компенсировал это наличием отмычки и портативных гидравлических ножниц, которыми деловито перекусил металлическую цепь, обкрученную вокруг двери, в качестве дополнительной защиты от хичеров и бомжей. Войдя на чердак и плотно притворив за собой дверь, сантехник осторожно прошагал по чердаку, стараясь не ступать в скопление пыли и не оставлять четких следов. Приблизившись к противоположному чердачному окну, он выглянул наружу и еще раз удостоверился, что отсюда прекрасно видно проходящую под окнами многоуровневую воздушную трассу для глидеров. Неторопливо раскрыв свой небольшой коричневый чемоданчик, Сантехник вынул из специальных бархатных гнезд несколько вороненных металлических деталей и начал сосредоточенно соединять их между собой. Через полторы минуты в руках у него оказался плазменный снайперский комплекс «Агата», находящийся на вооружении армии 50 населенных миров. Любовно огладив черный матовый ствол и безбликовый оптический прицел, сантехник осторожно прислонил винтовку к стене, присел рядом на корточке так, чтобы его не было видно в окно, и активизировал коммуникатор. На небольшом экранчике по схематичной карте города стремительно двигалась зеленая черточка – маркер-мишень Джулии. Оставалось надеяться, что они с ней верно рассчитали наиболее вероятную трассу прохождения глидерного кортежа мафиозного босса. Он перевел взгляд на мерцающие в углу экрана цифры точного времени – Кортеж где-то задержался и теперь выходил в расчетную точку на 3 минуты позже положенного. Это никуда не годилось. Кувалда, конечно, не заподозрит неладное так быстро, но если возникнут сложности с отходом, и Джо-стрелок вернется к барной стойке, скажем, через полчаса, ему будет трудно объяснить, что он делал в туалете столько времени. Могут возникнуть ненужные подозрения, а потом, когда придет весть о произошедшем, Кувалда легко сложит 2-2. «Ну давайте, родимые!» — едва слышно прошептал Джо по-русски. «Что-то вы не очень торопитесь на свои переговоры». Глидер Сагетти стремительно двигался в направлении центра. Босс с комфортом устроился на просторном заднем сиденье. По левую руку от него сидела Джулия, по правую — Берт Зомби. «Я выжму из Колхейна все до последней капли!» – мстительно говорил Сагетти, глядя в окошко на проносившееся мимо крыши домов. Он начал эту войну, и он же первым попросил мира. Слабак. Следовательно, мы сейчас в выигрышной ситуации, и это необходимо использовать по максимуму. «Постарайтесь не переборщить, босс!» – деликатно произнес Берт. «Колхейн страшно обидчив и может закусить у дела». «Большое спасибо, Берт!» — саркастически отозвался Сагетти. «Если бы не ты, даже не знаю, как бы я ввел эти переговоры...» Не договорив, он вздрогнул всем телом и, словно безмерно устав, ткнулся лбом в прозрачную перегородку, отделявшую их от водителя. «Простите, босс, я вовсе не хотел...» По инерции успел проговорить, не обративший внимания на тихий хлопок зомби, прежде чем ощутил порыв холодного ветра со стороны наглухо закрытого окна и едкую вонь горелой плоти. Джулия, на которую начал безвольно заваливаться Сагетти-старший, вдруг оглушительно завизжала. Через отверстие в его голове она увидела оторопевшего Берта, сидевшего с другой стороны. Через прекрасное, большое, идеально круглое отверстие, совершенно бескровное, поскольку высокотемпературный заряд из плазменного снайперского комплекса, на вылет пройдя сквозь череп, мгновенно прижег разорванные кровеносные сосуды. «Энди, вниз!» — яростно заорал зомби в микрофон связи с водителем. «Нас обстреляли!» Оттолкнув Джулию, он подхватил обмякшее тело босса. Впрочем, одного взгляда, одного прикосновения было достаточно, чтобы понять. Джорджо Сагетти уже отдал богу душу. В обоих окошках слева и справа от него зияло по аккуратной дыре размером в четверть доллара каждая. Сквозное отверстие такого же диаметра пронизывало голову мафиозного босса от виска до виска.